«Ну что ж, суть, сути, я надеюсь, теперь понятна», — произнес Соро, вдруг озабоченно нахмурился, вспомнив кое о чем другом. «Кстати», — неуверенно сказал он, — тут он заметил, что сидящий у него на коленях Шира тоже нервно ерзает. «Хозяин, что-то не так?» — поинтересовалась Джабрил. И ссоры жалобно спросил, полностью разрушив эффект от столь долга и старательно нагнетаем моим напряжение. «Где тут у вас туалет?» «Туалет?» То есть помещение, где эмонити справляют идеологические потребности? А ты что, знаешь еще какие-нибудь туалеты? И вообще, ребятки, что у вас с мочевыми пузырями? Исора возмущенно ткнул пальцем в сторону собеседников. Мы весь день тусовались на дне морском, потом вернулись на пляж, да еще и обожрались рыбой. Для обычных людей это уже давно был бы предел. Братец, я больше не могу. Со слезами на глазах писнула Шира. Жрица заливисто рассмеялась. «Девочки таких вещей не делают, не очень вас понимаю, но сходите где-нибудь вон она там!» Сора хотела начать спорить. джибрил то еще ладно, но жрица то была с живым существом. Но сейчас ему был не до этого. «Так, мы... вернее, я отойду в туалет, а Шира припудрить носик», — сказал он. И сестру гребя сестру, охапку скрылся. Какое-то время до сидящих кострады носились удаляющиеся голоса. Б «Братец, нет! «Тряси!» «Ну что ж такое? Мы же на пляже! Неужели тут нигде нет никакого сарая?» Потом на пляже воцарилась тишина. Слышан был лишь шум прибоя до потрескивания в костре угольков. «Ну, значит, осталось сидеть пожевать, на капитуляции поджидать. Устала я, покину вас», — сказала жреца, тяжело поднялась на ноги, собравшись уходить. «Подождите-ка, а что делать с господином Ина Вдруг сухотелась Стеф, в голове у которой все наконец упорядочилось. Она поняла, что сирены задумали захватить эти в качестве пищи, и что Фрэп попыталась использовать их план себе на пользу и освободить дампиров. И что Сора обо всем догадался и обманул об народа. Тоже было ясно, но. В руках Сирен все еще оставался один козырь Инна Хатсуне. И Стеф не представляла, как разрешить эту проблему. Жрица обернулась к ней. При прилонном свете она выглядела более зловеще, чем обычно. А ничего, получить в обмен на одного Иина сразу две расы. Разве не отличная сделка? Разве можно мечтать о большем? Тут Стеф решила, что окончательно все поняла. А именно, ни ссоры, ни жрица. Никто с самого начала не собирался спасать Инна. Они пришли к выводу, что забывать расы куда важнее, и ради этой цели без колебаний принесли Ина в жертву. Я с таким не согласна, выпалила она. А? Жрица бросил на Стеф дикий звериный взгляд, от которого то и задрожали коленки. Стеф оглянулась по сторонам, будто в поисках помощи, но от своего мнения отступаться не хотела. Ведь именно Инна Хадсона помогала ей управлять Эльки в отсутствии истории Шира, и был единственным союзником там. Пусть это длилось всего лишь пару недель, но они вместе играли в игры и трудились на благо Эльки. Он, как и Стеф, потратил много сил на создание Элькийской Федерации. Без него Стеф не смогла бы шагу сделать. Как Восточный Союз, или даже Эльки, смогли счесть такого полезного человека за расходный материал? Такая потеря неизбежно должна была повредить отношения между народами. Жрица не могла не вынимать таких простых вещей. И она действительно согласилась со Стеф. Хацунаина ценный кадр, спору нет. Он поддерживал меня с первых дней образования Восточного Союза. Таких, как он, готовы добровольно пожертвовать своей жизнью ради страны. Днем с огнем не сыщешь». Она поняла лицо к луне и с грустью добавила, «Это был настоящий мужчина, и жертва его была далеко не напрасной». Жреца понимала ценностина, и все равно говорила так, словно он уже был потерян. Если все так легко от него отступились... То однажды не точно так же пожертвует и мной! Как им после этого доверять? Кипела яростью Стеф. Тут она обратила внимание на Идзуну, сидящую поодаль от всех. Точно! Уж Идзуна-то наверняка не готова с таким смириться. Может жрица передумать, если вспомнит об Идзуне, который потерял собственного деда. Идзуна, неужели ты? Согласна с этим решением, хотела было спросить Стеф, но почему-то не договорила. Ответы этой маленькой девочки, жавшейся в комочек в сторонке, все слова куда-то делись на плохо, видимо, в темноте откликнулась. Деда был готов к этому. У него до самого конца приятно стучало сердце, и от него хорошо пахло-с. Морожение лица было не разглядеть в тени, но дрожащий, как у человека, который долго плакал голос, выдавал её с головой. И она добавила. Я не хочу, чтобы дед умирал но ведь проще одна мне потерпеть, ведь так спасётся куда больше народу-с. Стэ вдруг вспомнила вчерашнюю сцену на пляже. Тот момент, когда после всех их забав Идзуна выбирала, кому позволит расчесывать себя. Сори или Инна. Казалось бы, Идзуна ненавидела, когда ее причесывает дед. И все же она тогда не раздумывая выбрала Инна. Словно знала, что это будет последний раз. Словно сразу смирилась с таким исходом. Трое Звервольфов заранее все обсудили и пришли к согласию, общаясь при помощи своих сверхчеловеческих способностей. Это одна лишь Стеф ничего не понимала. Но ведь тебе все равно грустно? Ничего мне не грустно... Стиснув зубы, выдавила себя Идун дрожащим голосом: Я просто не понимаю одного! Ссоро ведь говорю, что никто не умрет и никому не будет плохо -с. Но тогда почему? Почему мне плохо -с? со мной что-то не так? -с? Темнота все еще скрывала ее, но было слышно, что Иду горько плачет. Ее слезы отрезвили кипящий от негодования Стеф. Идуна Хадсона была еще совсем мала. Она была добрым, послушным, наивным, очень сообразительным ребенком. Эту бедную девочку, которую едва исполнилось 8 лет тянули в игру в которой Эдзу нельзя было даже получить удовольствие, ведь от результатов зависели важные вопросы вроде государственных границ. Только сейчас Стеф осознал, что в Восточном Союзе подобное происходило постоянно. Жертвовать малым ради большого было для них привычным делом. «Значит, вот на чем построен Восточный Союз! На детских слезах? Какой позор!» Холодно бросил Стеф жрицы. Сравнительно недавно Звервольфы были лишь сборищем племен, воюющих между собой. И Стеф начала понимать, какими способами жрицы удалось объединить, Эти племена великую державу всего за полстолетия. Жица, не отводя глаз, просто ответила. «Жертвовать малым ради большего — это даже не то, что называть необходимым злом. Это просто порядок вещей. С помощью одних только разговоров о том, что нужно жить дружно, ничего не построишь, девочка». Стеф не нашлась, что возразить. «Ведь в Эльке дела встали примерно так же. Как ни старайся, никого не обидеть, идеальной справедливости добиться невозможно». Она молчала, ее кулаки сжимались от бессильного гнева. А Джебрил подлила масло в огонь. «Что, тебе не нравится, долочка?» Спросила она, словно действительно не понимала причину гнева Стеф. «Цена всего одной жизни, мы спасли уничтожение целых две рассы Усилили Эльки на политической арене и приплесили объединение с Восточным Союзом. Чего еще можно желать?» На это Стеф тоже не смогла ничего ответить. «Неужто ты думала?» Крочево продолжила Джебрил. «Что возможно захватить весь мир?» «Нет, даже просто вернуть тельки территории без жертвы недовольных!» Стеф молчала. «Или же...» Недобро усмехнулась Крылатая. «Ты просто эгоистка, не желающая видеть страдания близких, хотя на остальных тебе плевать!» Стеф стиснула зубы. Она все это понимала. Цена всего лишь одной жертвы, они одержали победу сразу над двумя расами, что означало спасти немножество жизней. Мологло глупо считать, что жизнь одного только Инна — слишком высокая цена. И все же она не сдавалась». «Ну что с того?» Вид дрожащей Идзуны придал Стеф уверенность, и она громко заявила. «Называйте это хоть эгоизмом, хоть еще как! Но я вам вот что скажу! Таким способом объединить все расы высших лучше не мечтать!» Аргументов в поддержку своих слов у нее не было. Скорее всего, правы в этом споре были как разжириться жебрел. Их точка зрения была практически здравой. И все-таки что-то внутри Стеф говорила, что не ошибаются. Почему? Наверное, как раз потому, что они мыслили здраво. Они рассуждали логически». «Правильно, рационально. Но проблема была в том, что рациональными методами объединить все 16 раз невозможно».